После того, как Кречмор так поспешно и ужасно скрылся за поворотом тропинки, Зигелькранц со своей злосчастной черной тетрадью в руке долго еще сидел на мураве под соснами и мучительно соображал. Кречмор путешествовал как раз с этой описанной читой. Любовный лепет этой читы был для Кречмора потрясающим откровением. Вот и все, что понял Зигелькранц. И сознание, что он совершил чудовищную бестактность, поступил в конце концов как самодовольный хам, заставляло его сейчас мычать сквозь стиснутые зубы, морщиться, встряхивать пальцами, словно он ошпарился. Такие гафы непоправимы. Не пойти же в самом деле к речмуру с извинениями. Человек, по неловкости ранивший из ружья ни в чем не повинного спутника, не говорит же ему «виноват». И вот написанное им уже казалось Зигелькранцу не литературой, а грубым анонимным письмом, в котором подлая правда приправлена ухищрениями витиеватого слога. Его предпосылка, что следует воспроизводить жизнь с беспристрастной точностью, метод его, который еще вчера мнился ему единственным способом навсегда задержать на странице мгновенный облик текучего времени, теперь казались ему чем-то до невозможности топорным и безвкусным. Он попытался утешить себя, что так грубо и гадко вышло потому, что он именно отступил от своих аккуратных правил, чуть-чуть передернул, переселил намеченных лиц из проклятого вагона в приемную дантиста, и что если бы он описал действительно пациентов ментонского зубного врача, то в их число не попало бы эта ненужная чита. Утешение, впрочем, было фальшивое, литераторское». Суть дела была важнее и отвратительнее. Оказывалось, что жизнь мстит тому, кто пытается хоть на мгновение ее запечатлеть. Она останавливается вульгарным жестом, уткнув руки в бока, словно говорит «Пожалуйста, любуйтесь, вот я какая! Не пеняйте на меня, если это больно и противно!» «Надо же было, чтобы случилось такое совпадение», жалобно возражал себе Зигелькранц, хотя уже понимал, что совпадений никакого особенного нет и что гораздо удивительнее, что такая вещь не произошла с ним раньше, и что, например, не избил его до сих пор отец молодой девушки, за которую он полгода ухаживал, и которую затем с изысканной подробностью вывел в многословной новелли. Невозможно было встретиться теперь с Кречмаром, следовало покинуть на время очаровательный Ружинар, и так как Зигель был человек истерический, он покинул Ружинар в тот же день и больше месяца провел в долинах Восточных Пиренеев. Это его успокоило. Он уже стал подумывать о том, что дело, может быть, все-таки не так страшно, и что, пожалуй, даже лес на уверенность, с которой Кречмор узнал описанных людей. Он вернулся в Ружинар и, чувствуя наплыв редкой смелости, тоже истерической, отправился прямо в гостиницу, где он думал найти Кречмара. Там из случайного разговора со знакомым, это был все тот же месье Мартан, черноволосый с орлиным носом, он узнал о бегстве Кречмара о катастрофе. Он жил здесь со своей курочкой, со своей симпатичной журавушкой, добавил Мартен со знающей улыбкой, которая ему изменяла с этим угрюмым зябликом, каким-то художником, господином Корном или Горном, не то аргентинцем, не то, скорее всего, венгром. Тогда он метнулся в Ментону, но в госпитале узнал, что Кречмара любовница увезла не то в Швейцарию, не то в Германию. Зигелькранц был теперь в таком состоянии нервного ужаса, что ему казалось, что он сойдет с ума. Рукопись он свою разорвал с такой силой, что чуть не вывихнул себе пальцы. По ночам его терзали кошмары. Он видел кречмара с полуоторванным черепом, с висящими на красных нитках глазами, который кланялся ему в пояс и, слащаво, страшно приговаривал «Спасибо, старый друг, спасибо». Оставаться в Ружинаре было невозможно. И внезапно с той судорожной суетливостью, которая в нем заменяла решимость, Зигель Кранц отправился в Берлин.